Глава 15. Пообедав, я ходила по комнате и заглядывала в каждый угол. Даже под кровать посмотрела. И точно бы передрыхнула матрац, если бы на нём не восседала Дора с полным комплектом косметики. Да где же это? Ну должно быть что-то, что так влияет на подругу. Не была она никогда такой влюбчивой? Да, но чтобы вот так, до помутнения в глазах рисовать один глаз это перебор даже для неё. Всё в порядке? Подруга наконец обратила внимание на мои метания по комнате. Ты что-то потеряла? Ага, твои трезвые мозги. Так и хотелось сказать мне, но я прикусила язык, чтобы не сболтнуть лишнего и покосилась на Дорин Макфон. Как бы его умыкнуть по-тихому, да посмотреть. Может, данём что? Но подруга следила за ним словно за зеницей ока. Так что этот вариант я тоже откинула. Что же делать? Из двери показалось привидение и тактично покашляла, поглядывая на платье. Дора скользнула по прозрачной фигуре взглядом и вновь сосредоточилась на своём отражении. Послание для дамы, важно сказала привидение, и я посмотрела на его пустые руки. Тот красноречиво показал, что руки его более чем нематериальны, проведя ими сквозь стены, и предложил: "Прошу пройти за мной", оно на стойке регистрации. Какие все важные. Похлопав себя по коленям и бросив взгляд на подругу, решила не прощаться. Письмо могло быть и не от Орлана, что заранее вводить в в сомнение. Я отлучусь, напоследок сказала я, и девушка кивнула, посмотрев на часы. «Март, ты не обижайся, но когда за мной явится Слейт, я пойду. А он обещал проводить тебя лично? Ухватилась я за возможность поймать этого скользкого типа раньше. Ну а как же я окажусь на балу? Хотя пока Дора думала о других способах, я выскользнула за дверь. И опять конверт с печатью. Опять одноразовый портал. И Я не думая ни секунды, активирую его горя жажда помещения за подругу. Быстрей бы уже, быстрей. Так и знала, что ты даже не подумаешь готовиться к балу. Руки Орлана легли на мои плечи, а сам он с улыбкой скользил глазами по моему лицу. Считаешь, моему лицу не хватает красок? Я скептически подняла вверх брови, передернув плечами. Мужчина вздохнул, но руки убрал. Ты всегда всё уж таки воспринимаешь. Его пальцы скользнули по кончикам моих пальцев, но я быстро спрятал руки за спину. В его голосе скользнуло еле уловимое разочарование. Не знаю, чего именно я боялась, но все эти прикосновения мне не нравились. Они нервировали мою тонкую душевную организацию и рождали лишь одно желание подальше отойти от раздражающего фактора. Ну, то есть мужчины. А я готовился. Он показал руками на свой и без того всегда безупречный вид. И я отметила, что всё-таки да, он сегодня расстарался. Камзол сидел безупречно, ну, блондина по-другому-то и не бывало, а вот знаков доблести он ещё никогда на себя не вешал. Я точно знала, что означал каждый из них. Спасибо, папе. Когда твой отец боевой демон, да ещё занимающий далеко не самую низкую должность, у тебя просто не остаётся другого выбора. Кресты за отвагу, за верность короне, за спасение жизней, за взятие барионы и за взятие целого отряда врагов. Разноцветные, круглые, прозрачные значки были сделаны из настоящих драгоценных камней и усеивали грудь демона словно цветные слёзы. Было такое понятие у демонов блестящий воин. Вот это как раз про него. А я думала, вы как агент в самой гуще событий и не лезли, сказала я. Чем обидела Орлана смертельно, судя по всему, но он быстро это скрыл. Я не какой-нибудь тряпашный шпион Марта. Всё-таки его маска дала трещину, и он не смог промолчать и оставить мои слова без ответа. И если я сейчас руковожу отделом разведки его величества, Это совсем не значит, что в прошлом я протирал бока на балах и вынюхивал грязные подробности в женских будоарах. А у меня, знаете, какая реакция на все эти отчитывающие интонации. Догадываетесь, да, с моим папенькой? Верно, верно. Стена, непроницаемая, непробиваемая стена. Словно в прошлое вернулась, где меня отец умуразом мучит. Да, папочка, кивнула я головой, как кивала когда-то Фиолетовый затопил глаза мужчины, поглощая серые вкрапления и оставляя только фионитовый блеск. "Это я, папочка?" дёрнув головой, спросил тихо мужчина. "Тихо-то тихо, вот только меня не обманишь. За перед грозящей обрушится на мою головушку бурей". И зачем я ему так сказала? Сейчас себе всё настроение перед балом испорчу". Надо было срочно переводить тему. Я начала искать глазами по помещению достойный повод, и он не заставил себя ждать, родименький. Бархатная коробка лежала на столе, а рядом стоял манекен с моим пурпурным платьем. О, это мне? На самом деле мне совсем не нужно было содержимое коробочки, но в воздухе витал запах жареного, и надо было исправлять положение дел, моих дел. Вот я и расстаралась. Орлана моргнул, А потом посмотрел на коробочку, и его лицо немного смягчилось. А я поймала себя на мысли, что уже начинаю распознавать за его маской эмоции. Или это он позволял им проскользнуть наружу? Он сделал плавный шаг, раскрыл коробку и с легкой заминкой, словно сомневаясь в моей реакции, повернулся. Я ожидала колье, вот правда, какой-нибудь фамильный гарнитур, который в порыве страсти ко мне Орлана мне вручает в руки, признается в симпатии. А я ему величественно отказываю. Так. Нормально мечтала, да? Вот и я, пока падала с небес на землю, клела на чем свет стоит свою фантазию. Ага, как же, Марта, будет тебе ювелирный набор с бантиком. Кожаная штука тебе будет, длинная, узкая такая. Это что, плеть? После того, как я сглотнула ком в горле, смогла просипеть вопрос. Орлана поменялось в лице покраснел, побледнел, внимательно посмотрел на содержимое коробки и потряс головой. «Ты, конечно, себя по-разному бывает ведёшь, но я бы никогда на такое не пошёл, Марта. Он, казалось, ещё не пришёл в себя от моего вопроса. Старательно держала лицо, но оно то и дело подрагивало, то ли от смеха, то ли от негодования. Я не разобрала. Тогда что это? Брезгливо, как на чёрную змею, я отткнула пальцем в коробку. А сама тихо проговорила, но он всё равно услышал. А то я уже думала, в папочку играть начал. Что? Орлана, немного разозлённый очередным упоминанием папочки, ухватил за один конец чёрной плети и поднял вверх. Это твой козырь, Марта. Змея подколотная. Не понимала я таких козырей. Посмотри внимательней. Он поднёс поближе к моим глазам И я сумела, подавив панику, разглядеть ремень. Это глазами, правда, но ремень. Хм. <къем> я не знала, что на это сказать. Он ещё и живой? Живой. Будет твоим помощником. Задание знает на зубок, на нужных людей укажет, от ненужных отведёт. Незаменимая вещь. Я не вещь, прошипел ремень. А кто? Мне было любопытно. Я он, казалось, и сам растерялся. Не знаю, но точно не вещь. Я многозначительно хмыкнула и уже с более явным интересом протянула к нему руку. Характер я оценила всегда, поэтому думаю, нам стоит с ним познакомиться поближе. Я аккуратно перехватила конец невещи из рук Орлана и приподняла вверх. Второй кончик поднялся, где на чёрной пряжке, сливающейся с ремнём, блеснули фиолетовые глаза. А глазки-то у тебя под цвет моего платья, довольно заметила я, мысленно примеривая к своему сегодняшнему наряду на бал. А что, подойдёт? Тонкий, даже изящный. А ты ничего, отметила я. Спасибо. Ремень довольно сощурил глазки. А давай я тебе дам имя, спросила я. Орлана хотел что-то сказать, но не успел. Ремень довольно оплёл мою руку и чуть ли не пропел. Давай. Будешь Рэмом!» «Рэм, как тебе? Маленькие фиолетовые глазки довольно улыбались. Ну, это мне так показалось, по крайней мере. Если что, спешите всё на мою фантазию. Ей всё можно. Орлана почему-то схватился за голову. Странный он. Голова болит. Сочувственно спросила у мужчины, и тот нервно облизнул губы и натянуто улыбнулся. "Нет, что ты?" Он сказал так, что я сразу поняла лжёт. Но допытываться не стала. "Ты примеряй пока всё, я выйду. У меня тут пару дел накопилось". Так как это была не змея, а всего лишь говорящий ремень, то общий язык мы нашли быстро. Несмотря на то, что Рэм считал себя мужчиной, Он давал достаточно дельные советы по применению всех этих кармашков на белье. Я же всю жизнь с вещами, Марта. Как я могу не знать? Удивлялся он на мои вопросы о том, откуда у него такие познания. И ты всегда у этих шпионов, агентов, гордо сказал он. А почему не ещё ик? я спросила, вспомнив про Софраю и Слейда. Не говори при мне больше о них. У нас работа. У них внюшивания. Собаки лезут всегда на объедки. Их не зря ещё иками называют, как шакалы вечно всё готовенькое стерегут. Возмущению Рема не было предела. А я встала в ступор. Так это что же получается? Если Орлана возглавляет разведку, поднимю контурная сеть. Что тогда Слейт и Зафра хотели сделать с теми документами? Прийти на готовенькое, как и говорит ремень? Или они замышляют что-то более глобальное. Сразу вспомнился банкет в гостинице, кабинет Сафраи. Почему он именно там, на краю мира? Подозрительно всё это. Да ещё и дору пытаются втянуть куда-то. Хорошо, хоть нас с Дартом оттуда выдернули, а то неизвестно, где бы мы оказались потом. Что зависло? Платье надевай. Рэма взял командование на себя, и я подумала, что позволю ему покомандовать. Минут пять от силы. Портурный смотрелся на мне интересно. Да, именно так. Платье село на фигуру и натолкнуло на подозрение в том, что шили его не просто на глазок, а спёрли мои вещи и тщательно сняли мерки. Потому что сидело оно на мне как влитое. Все изгибы плавные. Вот только вырез на груди был уж слишком откровенный. В отличие от платья, которое тогда приготовил Слейд, это не радовало скромностью и не дарило интригу. Всё было как на ладони. Ну, или на двух ладонях. Ну, или твупы, поняли? Идеально, констатировал Рэм. Только меня и не хватает. Я посмотрела в зеркало и удивилась. И правда, покрой платья так и напрашивался на пояс Наталии. Бескарсетное, скроенное так, что я надела его без посторонней помощи, оно имело такую плотную ткань, которая играла мне только на руку. Никаких гусиных складочек. Никакой чрезмерной облипочки, вот только немного жестковатая. Но я была не капризная, мамзель, могла и потерпеть. Я обмотала ремева вокруг талии, стараясь не касаться пряжки, чтобы не закрыть ему обзор и ненароком не обидеть свой козырь. Да что ты со мной как с девочкой? Возмутился он над моей щепетильностью. Вот так надо. И он затянулся, застегнулся и довольно блестел фиолетовыми глазками. Я готов. Многозначительно заметил он. «Ты и всё рассовало по карманам. Ничего не забыла? Как нянька. Я возмутилась, но не сильно. Сам же всё видел. Я уточняю, важно заметил он. Я посмотрела на своё отражение и признала, с поясом всё смотрелось в гармонии. Вот только моё ненакрашенное лицо и растрёпанные волосы портили всю картину. Рэм, а ты не знаешь, чтоб косметика есть? спросила я без особой надежды. Тех вот только недавно смеялась над Дорой, а теперь сама. Но понимаю же, что бал есть бал. На нём просто необходим вечерний макияж, да и прическа. Рэм хитро блеснул глазами и опять чуть ли не пропел. Конечно. Это у него манера такая пропевать слова, когда он особо счастлив или доволен. И где? А вон в том ящичке, посмотри. Кончик ремня указал на стопку коробок. Второй снизу, там точно есть. Так как в этой комнате коробок было больше, чем у нас на праздничном столе пирожков, я сильно сомневалась, что Рэм указал мне всё правильно, но проверить была обязана. Да нет, и не это. Вон там, видишь, видишь катулки, указывала мне тот, который не вещь. А этот точно косметика. Больше на ларец подходит. Я с сомнением провела по лакированной поверхности и сдула пыль из застёжки. Давненько лежит. Не покроешь пятнами? Рэм почему-то был преисполнен гордости. Я списала всё на то, что он был рад оказаться нужным и быстро успокоилась. Не сомневайся, Даша. Он так уверенно это сказал, что я не смогла отставить её в сторону. И открыла. Могли же на неё стазис наложить, правда? А тут было, где разгуляться женской душе. Дороба удавила за такой наборчик теней, а блески какие! Первый раз видела с таким жемчужным эффектом. Создатель, да тут всё есть. В общем, унесло меня немного. А когда принесло к берегу реальности, я уже блистала во всём великолепии. Удивительно, рассматривала я в зеркало свою кожу. Какое качество! А то Довольно крякнул кто-то. Это явно был не Рэм. Голос женский. Я медленно, очень медленно повернулась. И никого. Кто здесь? Банально спросила, да, но уж простите, другого не пришло в голову. Я Откликнулись довольно со стороны шкатулки. Ох, только и сказала я, и укоризненно покосилась на Рэма. Тот был мордой наглый, чёрной и ни капли не зарделся. Даже не стушевался, вообще ничего не сделал, чтобы хоть как-то себя оправдать в моих глазах. Только не говори, что у меня теперь тени на веках разговаривать будут, пригрозила я шкатулке, и она обиженно засопела. Они тебе прекрасное сделали, возразила она. Я и так ничего была. Я тоже не осталась в долгу. Так, девочки, не ссоритесь». Вот всегда говорил, стоит двум бабам в помещении оказаться, сразу скандал устроит. Марта, не переживай, разговаривать никто на твоём лице, кроме твоего рта, не будет. Клара не фыргай. Марта, у нас и золото, потом поймёшь, о чём я. Расскажешь? Заинтересованно покосилась шкатулка на Рема. А мне? Её тоже желала знать. Но, судя по хитрому виду ремня, меня никто не собирался ставить в известность. Убирай обратно, безапелляционно сказала Рэм, указывая кончиком ремня на шкатулку. Ну, то есть, клару. Клара была возмущена, вопила, посылала на голову ремня все карами мироздания, но всё же была с сопутствующей благодарностью от меня, убрана обратно в ящик. Вот так-то, затаённым торжеством сказал Рэм. «А то, же разошлась. Нам чужих не надо. В смысле не надо, не поняла я. Ты о чём? ни о чём показнув приободрился ремень. да кто этих не вещей поймёт я взглянула в зеркало на идеальное платье на прекрасный макияж и на взрыв на голове а расчёска есть спросила я и Рэм напрягся. лучше у орлана попроси нормальную сказал он после небольшой паузы в какой-то коробке в углу стал раздаваться шорох и я стала отступать к двери Одно дело, когда у тебя одна говорящая вещица, ну, две, а вот целая комната меня пугает. Марта. Восхищённый вздох сзади, и меня крутят вокруг своей оси. О, Орлана. Я знала, что ты в фиолетовом будешь прекрасно. Его голос сочился удовлетворением. Хм, и где это он был, что такой довольный вернулся? Или это мой скромный вид так поднял ему настроение. Нам нужна расчёска, перебил его Рэм. Невоспитанный ремень. И этим он мне нравился. Орлана бросил на Рема хмурый взгляд, и тот немного приутих. Кончик обратно заправил, замолчал и прикинулся вещью. Расчёску? Будет тебе расчёска. Пойдём. Орлан предложил мне жестом свою компанию. И я взяла его подарку. Его взгляд то и дело возвращался к моему лицу, скользил по скулам, губам, и я впервые подумала, что могла бы пойти и без макияжа. Спокойно. Расческа не сделала чуда. Она была ей, правда, самой обычной. Арлана оставил меня одну в чайной гостиной, где настенное зеркало отражало меня с головы до ног. И расчесывая свои длинные волосы, я не могла не оценить сочетание Мои ботинки в купе с платьем просто бомба. Орлана наотлучился опять, сославшись на последние приготовления перед операцией, оставив нас с Рэмом вдвоём и ещё кучей шпилек и заколок. Наверное, он свято надеялся, что я сама смогу себе сделать супер-пупер-прическу на голове, раз у меня тогда такое чудо природы было, как рога из волос. Но он просчитался. А ещё я подумала, что Слейд тогда подготовился куда как тщательней к моему выходу в свет. Вот же умный гад, и от того ещё более опасный. Я крутила свои тёмные волосы и не знала, что с ними можно сотворить. Но не дано мне это, не дано. Я много чего могу, но вот сделать что-то лучше кос вряд ли. А почему бы и нет? спросила я сама себя вслух, и Рэм тот же встрепенулся. Ты о чём? Сделаю две косы, решила я. «Ты что, позор? От возмущения он свалился на пол, а потом с помощью моей руки залез обратно, возмущённо пыхтя. И сказал уже более спокойно: "Ты их хочешь закрути вокруг в пучок?" "Вот ещё. Я уже предвкушала всю ту массу возмущения от прищепок с зализанными пучками или фривольным водопадом кудрей. Ничего нового. Ты помнишь, что Орлан говорил? Надо выделяться", напомнила я. "Вот и будем Забрела две косы в виде колоска, а скрепила резинкой без малейших украшений. Они практически слились с волосами, но я, оценив отражение, решила, что так тоже неплохо. Натурель, так натурель. Ты готова? Орлана спросила, и я подскочила от неожиданной близости голоса. Фух, зачем же так пугать? Мне чуть косы дыбом не встали. Я выдохнула, пытаясь угомонить бешено стучащее сердце. Арланах хмыкнул, посмотрел поверх моей головы, видимо, представив, как эти самые косы встанут дыбом, и рассмеялся. Косы оставишь? спросил он, усиленно беря себя в руки. Ты против? я спросила таким тоном, что если бы он и был против, то решил ничего не говорить. Сам-то с иголочки одет, волосок к волоску. Ну и пусть. В путь. На бал. Рэм, ты готов? почему-то спросила я. Орлана не выдержал и посмотрел на ремень, который важно махнул чёрным концом вперёд. На задание, как клич прокричал он, и мы вошли, в портала.